В коридоре Энтони почувствовал чью-то руку на плече. Привет, ва ва Вениамин. Привет, Фокс. Он не назвал его лошадиной мордой из-за того, что произошло этим утром. Лошадиная морда прозвучала бы так же неблагозвучно и неуместно при данных обстоятельствах, как только что Вениамин. Я ха-ха хочу ка-ка-ка, то то показать. Сказал Брайан Фокс, и его угрюмое, совсем некрасивое лицо Казалось, внезапно просияло, когда он улыбнулся Энтони Над Фоксом смеялись, потому что он заикался и был похож на лошадь Но почти все его любили Даже несмотря на то, что он слишком много зубрил И не был хорошим игроком Он был примерным учеником Не любил грубых шуток и ни разу ни в чем не провинился перед учителями. Но даже при всем этом он был всеобщим любимцем из-за своей чистоты и порядочности. Был, может быть, слишком порядочным, поскольку держаться с Нью-Багзом так, как это делал он, совсем на равных, было, очевидно, неправильно. Смело со стороны девятилетних считать себя ровней тем, кому 11 или двенадцать, «Нет, Фокс определенно заблуждался насчет Нью-Багза. В этом не было сомнения». «Что у тебя там?» спросил Энтони, чувствуя огромную благодарность к лошадиной морде за то, что тот обращался с ним нормальным, естественным образом, и за то, что говорил слегка грубовато, боясь, как бы Энтони не догадался, что таится у него в душе. «Пошли, покажу», — хотел сказать Брайан, но у него вышло всего лишь «па -па -па -па -па -па -па -па». Долгое шлепанье губами затянулось. В другой раз Энтони мог бы засмеяться и крикнуть «Смотрите, лошадиная морда изображает морскую болезнь!» Но сегодня он не сказал ничего. Только подумал, как несчастен должно быть был этот бедный парень. В конце концов Брайан Фокс, Отказался от попытки произнести «Пошли, покажу» и вместо этого выдавил из себя «В моей коробке для игрушек!» «Задись!» — сказал Брайан, приподнимая крышку своего ящика. Энтони взглянул внутрь и, при виде изящного маленького корабля с тремя мачтами, квадратным рангоутом и бумажными парусами, воскликнул «Слушай! Во здорово!» «И ты сделал это сам!» Брайан кивнул. К его услугам была целая столярная мастерская, все инструменты, которые могли пригодиться. Вот почему судно было так похоже на настоящее. Он хотел уже рассказать, что представляет собой каждая частица корабля, и разделить восторг от достигнутого Сентони, но боялся своего заикания». Этот восторг исчез бы немедленно, как только он начал бы тщательно все описывать. Кроме того, «рангоут» было ужасным словом. «Мы, мы, мы, «Мы испытаем его сегодня ночью», — с удовлетворением выговорил он. Улыбка, сопровождавшая слова, несомненно, служила извинением за всю нечеткость, с которой они были произнесены. Энтони улыбнулся в ответ. Они понимали друг друга. Бережно, любовно, Брайан открепил три мачты и опустил их вместе с парусами во внутренний карман жилета. Корпус поместился в кармане бридж. Зазвенел звонок, возвещавший об отходе ко сну. Брайан покорно закрыл ящик с игрушками, и им снова пришлось карабкаться по ступенькам. — Сегодня я выиграл пять лишних игр с моим со старым крейсером! — поправился он, сочтя слово «линкор» слишком тяжелым. — Пять! — выкрикнул Энтони. — Вот молодец! Старина лошадиная морда! Забыв о том, что он был парей, святым изгнанником, Энтони во весь голос расхохотался, почувствовав радость и легкость. Такое с ним случилось всего один раз. В спальне, где он раздевался, из-за зубного порошка. Два раза в день чудилось ему. Он вспоминал, как опускал смоченную щетку в розовую пыль, пахнувшую карболкой. «И если у тебя есть время, после обеда тоже. Из-за микробов». «Но, мама!» «Не могу же я в самом деле чистить их три раза в день!» Удар по его самолюбию? Она что, сомневалась в чистоте его зубов? Вынудил его на грубость. Он придумал отговорку, вспомнив, что в школе было не принято уходить в спальню в течение дня. С другой стороны деревянной стенки, отделявшей его комнату от комнаты Энтони, Брайан Фокс тщился влезть в пижаму. Сперва... Левая штанина, затем правая. Но только начав натягивать их, он вдруг чуть не закричал от внезапно пришедшей ему в голову мысли, «А что, если его мама вдруг умрет?» Она действительно могла умереть. Если это случилось с матерью Бивиса, может случиться и с его. И тотчас же он увидел ее, лежащей в домашней постели, Ужасно бледный и предсмертный хрип. Тот самый предсмертный хрип, о котором так часто приходилось читать. Он отчетливо услышал его. Он был похож на шум, издаваемый одной из деревянных погремушек, которыми пугают ворон. Громкий и непрерывный, как будто исходивший от машины. Человек, пожалуй, такого бы издать не смог. И тем не менее он исходил из ее рта. Хрип был предсмертным. Она умирала. Брайан стоял подле в брюках, закатанных по колено, в безмолвии уставившись глазами полными слез на покрытую коричневым лаком перегородку. Горе было непоправимым. Гроб, затем опустелый дом, и когда он будет ложиться спать, никто не придет пожелать ему спокойной ночи. Внезапно, выведя себя из состояния неподвижности, он натянул пижамные брюки и порывистым движением завязал тесемки. «Но она не умерла!» — сказал он себе. «Не умерла!» Через две перегородки в спальне Томпсона вдруг раздался взрыв от привязанной к ручке хлопушки, когда кто-то резко открыл дверь. Послышались крики, затем взрывы смеха. Засмеялся даже Брайан, который обычно не находил ничего смешного в том, что человека с ног до головы обсыпало конфетти. Но в этот момент он почувствовал громадное облегчение, и любой повод для смеха был кстати. «Она была все еще жива!» И, словно ей понравилось бы то, что он смеется над вещью достаточно искусной, он просто выплеснул наружу свою благодарность ей. Он захохотал, затем внезапно осекся, подумав о Бивисе. Его мать была по-настоящему мертва. О чем должен думать он? Брайан почувствовал стыд от того, что посмел смеяться над этим. Потом, когда везде потушили свет... он забрался на решетку в изголовье своей постели и заглянув поверх перегородки в комнату энтони прошептал слышь па по -по пойдем по -по посмотрим как попалает новый как -как, новое судно энтони вылез из постели и надел халат и туфли поскольку ночь выдалась холодная затем он бесшумно встал на стул и оттуда отдернув длинную байковую занавеску на оконный эркер. Занавеска качнулась за его спиной, оставив его перед стеклом, соединяющим края толстой стены. Окно было узким и высоким и делилось на две части. Нижняя, большая часть, состояла из двух рам. Маленькая фрамуга сверху крепилась с помощью шпингалетов и открывалась наружу. Когда рамы были закрыты, Нижняя из них образовывала узкий выступ, стоя на котором мальчик мог без труда просунуть голову и плечи сквозь небольшое квадратное отверстие сверху. Высунувшись из него, можно было видеть черепичный скат, и прямо перед окном шел длинный желобок для дождевой воды. «Желобок!» Брайан был первым, кто открыл его возможности. кусок торфа, украдкой пронесенной в спальню в оттопыренном кармане, несколько камней, вот и все, что требовалось для сооружения дамбы, когда она была построена, нужно было собрать все кружки для умывания, наполнить их водой и вылить все их содержимое в желобок. На следующее утро умывание отменяется. Ну и что? Длинное узкое море, потянулась по крыше в темноту, утлая суденушка плыло по нему, и эти пятьдесят футов безбрежного океана будили воображение. Единственной опасностью являлся дождь. Если он был сильным, то кто-то должен был во что бы то ни стало сломать дамбу, иначе желобок бы переполнился, что повлекло бы невольное расследование и малоприятное наказание». Устроившись высоко между холодным стеклом и вальсистой байковой занавеской, Брайан и Энтони высунулись, каждые своего окна, в темноту. Кирпичная стенка была единственным, что разделяло их, и они говорили шепотом. «Ну а теперь лошадиная морда!» скомандовал Энтони. «Дуй!» И как мифологический зефир на картинке, Лошадиная морда дунул. Под грузом бумажного паруса лодка медленно скользила по узкому водоходу. — Здорово! — в упоении произнес Энтони, и, перегнувшись через раму так, что его щека почти соприкасалась с водой, стал следить. полузакрытым специально невооруженным глазом, как игрушка приближается, превращаясь, словно в сказке в огромный трехмачтовый зыбкий фантом, появляющийся издалека, безмолвно прорезающий тьму и двигающийся прямо на него. Огромный линкор в 110 орудий под очевидным парусом, надуваемым нордостом остом несется со скоростью в 10 узлов, и восемь колоколов бьются!» Он резко вздрогнул, как только передняя мачта пришла в соприкосновение с его носом. Мечта вновь стала реальностью. «Как самый настоящий корабль!» сказал он Брайану, повернув маленькую лодочку в другую сторону. «Нагни голову и скоси взгляд! Я буду дуть!» «Медленный...» Величественный трехмачтовый поплыл обратно. — Па-па-па! Ахошь на ба, борющегося! Та-та-та-та-та! Ты знаешь эту картину? Энтони кивнул. Он никогда не любил выдавать свое незнание. — Та-та-та-та-та-марарара! наконец выговорил тот. — Да-да, точно! — с явным нетерпением произнес Энтони, как будто знал это всю жизнь. Он снова согнул голову, чтобы еще раз взглянуть на огромный линкор в 110 орудий, гонимый нордостом остом Маленькая суденушка не хотела уступать ветру, и все же это был прекрасный корабль. — Прекрасный, — сказал он вслух. — то только слегка перекошен, — отвечал Брайан, критикуя свою работу. «Мне очень нравится», — похвалил Энтони. «Он словно кренится под штормовым ветром». «Креница!» Ему доставило огромное удовольствие произнесение этого слова. Он никогда не употреблял его, только видел в книгах. Восхитительное слово! И, не отказывая себе в удовольствии повторить его, еще раз произнес. «Гляди, как он кренится!» Когда дует ураган, он дунул, и маленький кораблик чуть не опрокинулся. «Ураган!» — говорил он про себя. Сбил его вправо, разорвав передние брамстеньги и спинакеры. Сделал пробою, но в нашем единственном корабле. Наклинил его так, что планшир коснулся воды. Примечание. Брамстеньга. Продолжение стеньги, верхней части мачты, спинакер, треугольный парус из легкой парусины, который ставится при попутном ветре. Конец примечания. Но дуть, не переставая долгое время, было утомительно. Энтони посмотрел наверх, взгляд его бродил по небосклону, и он напряженно вслушивался в тишину. Воздух был на удивление безмолвным. Ночь почти безоблачной. А какие звезды? Вон Орион, у которого ноги запутались в ветвях старого дуба. Вон Сириус. И еще тысячи, миллионы, чьих названий он не знал. «О, Боже!» – прошептал он наконец – как как как ты думаешь до до до до чего их с столько спросил брайан после долгого молчания кого «Звезд?» брайан кивнул вспомнив слова дяди Джеймса о том что они совершенно бесполезны энтони дал соответствующий ответ но должно же ба быть у них какое-то по значение возразил брайан почему — Потому что все для чего-то создано. Я не верю в это. — Ну, допустим, п п п п п п п п п п пчелы С усилием произнес Брайан. Энтони был потрясен. Они изучали ботанику старого Бамфейса, рисовали всякие пестики и тычинки. Пчелы? — Конечно же, они для чего-то существовали. — Как жаль, что он не помнил дословно, что говорил дядя Джеймс. «Железное что-то. Природы, но что железное?» «И горы!» — старательно артикулировал Брайан. «Если бы, бы, бы их не было, не, не, не, не шел бы дождь». «Ну и для чего, ты думаешь, они существуют?» поинтересовался Энтони, указывая на звезды движения подбородка. М-м-м-м-м, может быть, там живут ли-ля-ля-ля-ля люди? Разве только на Марсе, сказал Энтони с непоколебимостью ортодокса. Наступила тишина. Затем уверенно, будто наконец решившись высказаться, чего бы то ни стоило, Брайан произнёс: иногда мне кажется, что звезды делены живой душой». Он с опаской взглянул на своего собеседника. Не собирается ли Вениамин смеяться? Но Энтони, смотрящий на небо, не показывал ни малейшей тени издевки, лишь кивал серьезным видом в знак согласия. Стыдливая, беззащитная тайна Брайана была в безопасности, Не получив оскорбительного удара, он чувствовал глубокую благодарность, но внезапно какая-то огромная волна поднялась в его душе, словно буран. Его почти душил странный прилив братской любви. И, о боже, если бы это была моя мать, всепоглощающего сочувствие к бедному Вениамину, в горле застыл комок, На глаза навернулись слезы. Ему захотелось сжать руку Вениамина, но он вовремя, поборов порыв, сдержался. Тем временем Энтони все еще рассматривал Сириус. «Жива!» — повторил он про себя. «Жива!» Сириус был похож на сердечко на небе, пульсирующее светом. Тотчас же Энтони припомнился птенец, которого он нашел на прошлых пасхальных каникулах. Он лежал на земле и не мог летать. Мать посмеялась над Энтони, потому что он не захотел поднять птичку. Больших зверей он любил, но по какой-то причине ему становилось страшно, когда нужно было прикоснуться к чему-то маленькому. В конце концов, сделав над собой усилие, Энтони взял птенца в руки И это маленькое создание теперь показалось сердечком в оперенье, удары которого он ощущал ладонью и пальцами. Там, в вышине, над кронами деревьев, Сириус был другим сердцем, живым. Но дядя Джеймс, несомненно, стал бы смеяться. Уязвленный этим несуществующим презрением, и стыдясь от того что его неприкрытая детскость вышла наружу он негодующе выговорил отворачиваясь от звезд они не могут быть живыми брайан поморщился почему он рассердился удивился он затем промолвил вслух ну если ба ба ба ба бог жив мой отец не ходит в церковь возразил энтони на на на на нет па па па паа просто Как не хотелось ему вступать в спор прямо сейчас. Энтони не мог больше ждать. Он не верит во всю эту чушь. «Но-но-но! Дело в б -б -б боге не в -цы -цы церкви!» «Ой, если бы ему не мешало это чудовищное заикание! Он бы выразил свои мысли так ясно! Он бы в точности повторил все, что говорила его мать!» Но неведомо, почему даже ее слова оказались в эту минуту неуместными, дело не в том, что говорить, а в том, чтобы заботиться о людях, заботиться и не причинять им боли. «Мой дядя, — сказал Энтони, — совсем не верит в Бога. И я тоже, — добавил он из-под Но Брайан не принял вызов». Па-па, слушай, резко выпалил он. Па-па, послушай. Напряжение, которое он испытывал, теперь вынудило его заикаться еще сильнее. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. "Беньямин", наконец произнес он. Было невыносимо осознавать, как любовь, закипевшая в нем, так грубо обманута. сдерживаемой причудливо бессмысленным заграждением, бурный поток ширился и наполнялся, набирая силу, пока, наконец, не достиг такой духовной мощи, что, забыв о странности подобного поступка, Брайан положил руку на плечо Энтони. Пальцы опустились по рукаву, пока не коснулись обнаженного запястья. Но заикание всякий раз стояло между его чувством и тем, кому оно было направлено. Он сжал руку мальчика отчаянно, словно скованный внезапным параксизмом. Я чрезвычайно сочувствую т-това та -та ему, как Григорию, продолжал Брайан. «Я на, на, на, не хотел га говорить это этого это, раньше, по, по крайней мере, не перед всеми. Знаешь, я...» Он еще крепче сжал руку Энтони, словно пытаясь восполнить свое костное язычие красноречивым жестом, пытаясь доказать ему, насколько мощен был поток в его душе, насколько он был неудержим, даже несмотря на многочисленные пороги в его русле. Он начал мысль сначала, набрав достаточно сил, чтобы перешагнуть этот барьер. Я да-да-да-да э э -э -э думал сейчас, сказал он, что это мама могла быть моя мать. О-па-па-па би-би виса это должно быть ужасно. Энтони смотрел на него сперва удивленно, с явно заметным подозрением, почти страхом, отобразившимся на лице. Но когда Брайан продолжил свою сбивчивую речь, Первое чувство сострадания, сковывавшее его, рассеялось, и не чувствуя стыда, он заплакал. Опасно балансируя на высоком выступе окон, они долго стояли, не проронив ни слова. У обоих щеки покрылись холодными слезами, но утешающая рука, схватившая запястье Энтони, была упрямо цепкой, как рука утопающего. Внезапно из мрака налетел гулкий порыв ветра, взвив в воздух опавшие листья. Маленькое трехмачтовое судно пустилось, словно разбуженное после обморочного сна бесшумно, с какой-то намеренной спешкой кормой вперед, по желобку. Слуги легли спать, и в доме все стихло.